Я буду корреспондентом. В тот вечер, когда папа сообщил на семейном квартете, что мы едем в Заполярск, я запел известную песенку, которая так не понравилась нашему влюблённому Диме. Я бы, пожалуй, и заплясал, если бы не постеснялся. Но на следующий день по дороге в школу мне вдруг стало грустно. Я подумал, что скоро переулок, по которому я уже 5 1/2 лет бегал по утрам, размахивая портфелем, будет от меня далеко-далеко. И никто мне не будет кричать по утрам: "Здорово, котелок!" Никто даже и знать не будет, что меня зовут Котелком. Может быть, мне придумают другое прозвище, к которому я всё равно уже никогда не привыкну, но, например, станут называть меня паровым котлом или как-нибудь вроде этого. А может, и вообще не дадут никакого прозвища. от всех этих мыслей у меня был такой вид, что председатель совета отряда Толя Буланчиков своим обычным неторопливым и солидным голосом произнёс: "Я вижу, Сева, что ты находишься в глубокой задумчивости, и это очень хорошо. Нам сейчас как раз нужна твоя смекалка и твоя, так сказать, богатая творческая фантазия. У вас скоро уже не будет моей богатой фантазии", загробным голосом произнёс я. Нет, почему же? Ты ошибаешься. Ведь скоро лето наступит, и у нас во дворе школы будет городской пионерский лагерь. Вот мы и хотим, чтобы ты придумал какие-нибудь увлекательные летние дела. То ли в последнее время стал говорить как бы от имени всего совета отряда. Мы хотим, мы ждём от тебя. Меня с вами летом уже не будет, тихо и грустно проговорил я. Мы понимаем. Ты, наверное, уедешь в загородный лагерь, да? Но ведь потом ты вернёшься, и тогда я уже никогда не вернусь к вам, ещё печальнее сообщил я. Толя Буланчков взглянул на меня с удивлением и даже со испугом. Можно подумать, что ты умирать собрался. Нет, я не умру. Но я уеду очень-очень далеко, в город Заполярск. Через несколько минут уже весь наш класс знал об этой новости. И тут мне стало еще больше не по себе. Я понял, что всем ребятам не хочется расставаться со мной. И даже тем, которым я, кажется, причинял одни только неприятности, и которые, как я думал, очень хотели бы от меня избавиться. Нет, никто от меня избавляться не желал. Ты всегда будешь с нами, дорогой Сева. У тебя не забудем, торжественно произнес Толя Буланчиков. Вот еще... «Надгробную речь завел», — воскликнула ехидная Галя Калинкина, которую мы недавно выбрали редактором стен газеты за это самое ее ехидство, которое Толя Буланчиков назвал умением критически мыслить. «Давайте лучше сделаем так, чтобы он с нами не расставался». «Это невозможно», — сказал я. Мама уже вещи собрала. «Нет, ты меня не понял», — стала пояснять Галя. «Я хочу, чтобы ты с нами не расставался в переносном смысле слова». Как это в переносном? А очень просто. Ты будешь нашим специальным корреспондентом за полярным кругом. Будешь в каждый номер стен газеты присылать всякие интересные заметки. Мы будем их читать и как бы беседовать с тобой. Будем слышать твой голос. Вот мы и не расстанемся. Это здорово. Молодец, Галка. Это же замечательно загалдели со всех сторон. У нас теперь будет свой корреспондент. Вот хорошо, если б мы вообще все разъехались в разные стороны, и тогда бы у нас всюду были корреспонденты. Увлёкся наш отрядный поэт Тим Клапин. Нет, зачем же нам всем разъезжаться и тем самым разрушать коллектив? Возразил Толь Буланчиков. Тогда и стенгазету читать будет некому, все будут только писать. А вообще, предложение Галя очень разумное. Толковое, я бы сказал, предложение. Ещё бы, воскликнул Тим Клапин. Усть он нам рассказывает обо всех своих делах за полярным кругом, обо всей тамошней жизни, а мы потом сразу после школы всем классом приедем в заполярск работать, а? Здорово. Я читал, что некоторые выпускники так и делают. Прямо всем классом отправляются на разные ударные объекты. Давайте и мы, а? Давайте А я жем на ударные объекты, закричали все и стали так радостно хлопать Тиму по плечу, что он даже присел на корточки. "Хорошо", согласился я. "Буду вашим корреспондентом прямо с Осени. К 1 сентября пришлю первую статью". "Нет, мы все просто умрём от нетерпения", не согласилась со мной Галя Калинкина. "Ты как приедешь, сразу пиши, а ещё лучше с дороги присылай свою первую корреспонденцию. Знаешь, такие бывают" Путевые заметки. Вот это и ты пришли. Но ведь уже лёт наступает. И наша стенгазета закроется до сентября. Газета будет выходить без перерыва, заявила Галя. Слово стенгазета она всегда сокращала и говорила просто газета это звучало солиднее. Ведь летом здесь во дворе будет городской пионерский лагерь, и он без газеты тоже никак не обойдётся. Хорошо, я напишу вам с дороги. А в этот момент Ко мне протиснулась добрая, жалостливая Лелька Мухина, та самая, которую я сажал в парту живого ежа и тихо прошептала в самое ухо. «О, Сева, выйди, пожалуйста, на удиральную лестницу. Там Вить Кнытик плачет».